Слово девятое. Аид сказал, Аид сделал. Теперь в моем пространственном убежище появилось сразу семь храмов, и каждый из них работал. А значит, через каждый из них можно отправить бойцов со всех уголков империума. Стандартные порталы в храмах доходили до 800 метров в ширину и до 20 в высоту, позволяя перемещать соответствующего размера грузы. Пропускная же их способность была равна примерно сотне тысяч человек в час. С семью порталами им понадобится меньше десяти минут на то, чтобы переместиться. Но эти порталы ведут в убежище. И если мне понадобится выпустить их к себе на поле боя, придется открыть свой собственный портал из убежища, в несколько раз больше стандартного. Благо, я могу делать это без особых проблем, просто пользуясь настройками портального окна в подменю управления способности. Другое, немаловажное для меня дело — Это внезапно пришедшая мысль о влиянии разного рода временно усиливающих характеристик и других боевых системных артефактов. На ближайшем совете я задал этот вопрос и выяснилось, что таких артефактов в империи имеется всего девять штук, и только четыре из них находятся в портах. Были, разумеется, и не боевые, но какой мне от этого прок? Дискуссия разгорелась нешуточная, когда я предложил новый способ введения войны. А предлагал я следующее. использовать самого себя в качестве фронтмена во всех битвах. Роль моя была простая и незатейлива: выпустить обмазанных шнок до головы бафами бойцов через те самые порталы. Члены империума, понятное дело, не особо желали сдавать в убежище то, чем активно пользуются каждый день. Пришлось объяснять, что я не сами и их войска попадут туда перед решающими битвами и специальными операциями. Тогда же Роксана, прибывшая на совет из Железного княжества, высказала интересное предложение, заставившее всех доединого, в том числе и меня, серьезно задуматься. Мысль ее сводилась к следующему: основная проблема перемещения артефактов в единое место заключается в ослаблении жителей, охотников и солдат на местах. Однако это не вызовет трудностей, если самые важные члены городов, военных крепостей и все те, кто обычно их использует, возьмут да и переместятся через портал. получат свои усиления и вернутся обратно. Им ведь хватит быстрого перемещения туда и обратно. Впрочем, тут сплывала и другая проблема, которую озвучил уже я, так как именно я владел информацией по этому вопросу. Нехватка веры. Перемещение и открытие порталов используют два системных ресурса: ману хранителейницах Рама или, по-другому, жрицы, а также веру. И если первое еще можно регулировать передачи от нашего завода, кристаллов маны или расширением числа жриц, что помогают нести службу, то вот с Верой все гораздо сложнее. Сейчас у нас с ней относительный порядок. Ежедневно порталы используют только несколько людей — правители, дипломаты, курьеры с важными указаниями, изредка купцы с пространственными артефактами либо обозами. Такие расходы в разы меньше создаваемых очков Веры. Но! «Каждое перемещение армии сродни пожару, жадно сжигающему эти драгоценные очки. Стоит нам начать массово перемещать десятки тысяч людей каждый день, даруя благословение и усиление в одном месте и по максимуму, и очень скоро порталы станут для нас роскошью». «Выход» придумала тоже Роксана. Хотя все же не совсем выход. «Молиться больше» — совет такой себе. Правда, его сумели расширить и довести до ума другие. Теперь для жителей городов появятся новые ежедневные задания: утренняя молитва и вечерняя молитва с приятными бонусами в виде повышенного шанса на рост репутации в Родии, Шеллоне либо другой стране, где молящийся живет. Бонусом шли и пятидесят очков опыта. Это немного, но за десять дней можно будет получить уже целую тысячу. Так даже самые ленивые смогут приблизиться к десятому уровню и получить свой класс. брать опыт из воздуха тоже не получится, нужны жемчужины. Вот тут уже сделал свой весомый вклад наш алиенский князь, сообщив, что не так давно оставшие части его княжества и империума те самые голерщики-осхамецы неплохо освоились и начали приносить пользу одним своим существованием. Во-первых, они уже попросили инструменты и строят новые лоханки, пока что мелкие для активного плавания в мангровых лесах побережья Эвереста. И еще. Они сдержали своё слово насчёт глубинных мидий. Сейчас в воду рядом с пещерным Алионом погрузились и накапливают опыт больше тысячи глубинных мидий. Ежедневно и не прося ничего взамен, нашлись они как раз в том месте, которое и показывали асхамейцы — в полудне пути по морю. Место оказалось системным подземельем, расположенным на нашей территории, и представляло собой подводную пещеру со множеством ходов и воздушных карманов. По сути, лабиринт с периодически меняющимся маршрутом для исследователей — идеальное место для сларпа или талантливого подводного мага, способного дышать под водой и ориентироваться в темном пространстве. Населяло это подземелье разная агрессивная живность и растительность: змеи, два вида хищных подводных растений, парочка зубастых рыб, электрический угорь и кучка иночных тварей. Ничего сложного, ибо все они были не выше десятого уровня. Рядом с этой подводной пещерой на довольно большой глубине Зинкундиру и его ребятам таки удалось достать больше тысячи ценных медий, переместив добычу поближе к дому. В мангровых лесах тоже имелись глубокие ямы. Ну а само подземелье, помимо системных наград, могло зачищаться ежедневно и за раз приносить от двадцати до пятидесяти подобных медий. Я даже не понял, откуда такая щедрость, но князь объяснил. что в первое посещение исследователям попалась парочка боссов весьма высоких уровней. Гаденыши успели хорошенько отожраться и прокачаться мидиями. Сейчас же пещеру зачищали слишком часто, так что набрать силу и мощь боссы не успевали. Ну и еще один немаловажный момент. Пещера была и остается опасным лабиринтом и местом далеко не для каждого релаканта. Какими бы высокими уровнями ты ни обладал, легкой прогулки по злачным местам не произойдет. Как бы там ни было, совет закончился решением опробовать наш план и там по ходу дела скорректировать работу. Итак, семь храмов стояли в ряд, выпуская лилакантов на большой платц, или другими словами площадь. С другой стороны площади были очерчены и обозначены стойками с флагами границы будущего портала, что я открою. Ну и на самом платцу установили все девять артефактов, что пусть и немного, но усиливали всех здесь проходящих. Другое важное дело, исполненное после совета, заключалось в сборе податей для моих собственных нужд. Обмен необходимых системных предметов на артефакты, расходники, титулы или привилегии перед большим раундом постройки Амазонки был в самом разгаре. Я даже большую часть своих дел переложил на подчиненных и заделался писарем в штабе. принимал людей и не людей, принимал подарки, слушал пожелания об обмене, оценивал вклад согласно специально разработанной таблице и вознаграждал отдавшего нужный мне предмет, как полагается. Награды выдавал щедрые и достойные. Да, у нас нет дефицита в артефактах, землях и возможности купить что-то в терминалах обмена при местах силы, коих в империи уже насчитывается сто шестнадцать. Все они разные, имеют разный уровень развития. Количество получаемой и расходуемой энергии, но в целом могут предложить очень интересные варианты, порой даже уникальные. Так, например, у нас имелось всего шесть источников силы, способных на определенном уровне своего развития построить портал, и все эти ИС были советским наследием: Бобруйск, Каргополо, Тишинов и еще три города, где в качестве объекта ИС выступали памятники времен СССР. Короче говоря. Кто в магической академии новый факультет открывай по специальности источники силы и учи по пять лет, настолько у этих мест много хитростей и нюансов. В любом случае мы старались мобилизовать и выжать максимум из империи за оставшиеся несколько дней перед большим рывком. Захватывались георсы, зачищались подземелья, добывалось золото, отправлялись на разработки все новых и новых шахт тысячи пленников, каменоломни, лесоповалы, возделывание полей. Спрос на рабов оказался на удивление высоким. Особенно среди новой знати, что получила титулы «мелкая аристократия» и свои не менее мелкие наделы. Ими они могли заниматься самостоятельно, наняв местных жителей из того гекса, которым они обладали. Но если есть возможность не платить, то так даже лучше, верно? Вот и расходились пленники по рукам, как горячие пирожки. И, само собой, новой знатью становились достаточно сильные воины, имевшие, как правило, собственные отряды. А вот кто страдал, так это канцелярия Империума, выдававшая тысячи акров в час по всевозможным делам. Бедолагам еще предстоит оценить и проанализировать изменения такого вот подхода с захваченными в плен идиотами, решившими пойти на нас с мечом. Не слишком праведно, конечно, но суровые времена требуют суровых решений. Никто не заставлял их являться к нам проливать кровь, кроме системы, конечно, но и она давала возможность выбора. Так что новым чиновникам этого мира едва ли не ежедневных изменений хватало с головой. Могу с уверенностью сказать, что отделу статистики и аналитики требовалось работать без выходных двадцать четыре часа в сутки. Не да, система, хоть один из пунктов просядет: вера, золото или еще что. Подобного допускать нельзя. Ибо это обернется коллапсом для всего империума, и либо лишит нас казней и преимущества, либо выльется в массовые недовольство людей и не людей. Кроме этого, как я и обещал, мы жестко наказали тех наемников людей, что предали свой вид. Правда, большая часть из них еще в страхе ожидает своей участи, так как империум попросту оказался занят, выделив для строгания и установки крестов вдоль дороги из Порта в Бобруйск всего сорок человек плотников-строителей. Именно поэтому, чтобы использовать каждый крест по назначению, придётся подождать недельки две. Быстрее ребята не управятся, а когда дело будет сделано, все эти подонки отправятся исполнять свой долг под руководством Лича. И вот, погрузившись в беспросветную рутину с этими многочисленными приемами гостей и податей, я ошалело смотрел на доставленный еще одним просителям подарок. Лишь Кинчемир собственноручно принес мне осколок звездного камня, скромно попросив взамен изучить тело третьего погибшего титана. А я ведь и сам был готов ему это предложить. Даром? Обязательно, Кин, обязательно. Но неужели это все, что тебе надо? Быть может, ты хочешь чего-нибудь еще? Повелитель, мои аппетиты не способны исполнить даже боги. Я много беру с чужаков. Но самое главное — это возможность создания своей империи. Вы дали мне эту возможность, за что я вам бесконечно благодарен. Как только у меня появятся новые осколки, я отдам их вам без промедления. Я силен даже без них, и все благодаря тому роковому дню. «Когда я проиграл вам, величайшее мое поражение обратилось для меня величайшей победой!» Почтительно склонился немертвый, опираясь на свой магический посох. «Хорошо сказано, Кин. Очень хорошо. Портал открыт, ты можешь пойти посмотреть на Хавьера». Я щелкнул пальцами, вызывая рамку портального окна. Лич скрылся внутри, а я задумался. «Хот?» «Мне нужно где-то найти еще один осколок, и мои планы сильно поменяются». «Ха, два дня до перезарядки часов Хроноса». «Ладно, если до завтра ничего не подвернется, займусь собственным усилением. И в первую очередь, как и запланировал, буду звездным артефактом апгрейдить кепку. А уж потом все остальное». «Следующий!» — прокричал я, даже не оборачиваясь к дверям. «Владыка!» В кабинет вошел и почтительно поклонился еще один мой генерал. «А, Тень Смерти, старый разведчик. Рад видеть. Ты неплохо поработал в последнее время. Поучаствовал едва ли не во всех важных событиях». Похвалил я его и улыбнулся. «Я принес к вам кое-что из того, что вы ищете». «Друг мой, генералам совсем не обязательно участвовать в поисках и раздавать свои усиливающие расходники. Мы ведь оба понимаем, что Империум держится не на мне одном». Без своих генералов, способных в одиночку сразиться с сильнейшими из противников, нам было бы худо. Подружески оценил я его жест и добавил: "Так что, дружище, можешь оставить свою добычу себе. А вот если у тебя есть какие-то пожелания или просьбы, говори смело". Аит Тень оставался серьезным и сосредоточенным, не моргнув и глазом. "Что ж, крайне редко я видел перед собой такого мага тьмы и тени. Я слышал, что ты ищешь это". На стол передо мной лежит еще один звездный осколок. И так уж вышло, что я тоже кое-что ищу. Помоги мне найти мою семью. Тяжело, тяжело было сохранить лицо и остаться беспристрастным, когда перед тобой лежит твоя цель, а человек, которого считаешь практически другом, просит того, на что ты, пожалуй, и не способен. Тень, это почти невозможно. Ты ведь знаешь, что я не всесильно. Знаю. Но еще я знаю, что если кто-то и сможет помочь мне, то это ты. Я избран богиней тьмы, но не являюсь ее любимчиком. Я не смог достучаться до нее со своей просьбой. Даже боги имеют пределы власти, Тень. Увы, мы не хозяева над своими судьбами. А что уж говорить о наших близких. Их разбросало по всему миру, многие из них погибли. Понимаю, но твоя власть больше моей. Тебя послушают. Хотя бы попробуют. А я знаю, как помочь найти и отследить их, если они живы. Певнул он мне и присел в кресло для посетителей, устало потеряв глаза. Могу я рассчитывать на твою помощь? <связь> Пожалуй, это худший вариант из возможных. Шансы найти его семью близки к нулю. Континенты огромные, мир тем более. И если они уже мертвы, то это и вовсе за гранью фантастики. А если живы, то вероятность стремится к нулю. «Откажу, и могу смело вычеркивать тени своих генералов. Просьбы такого рода... Нет. Придется согласиться. Но сразу подробно говорить, чего именно я сделать не в силах. Помогу, чем смогу, но не рассчитывай на многое. Я подергаю за ниточки, попрошу оживших богов поискать их на территориях, где в них верят, где строят храмы. Но ты и сам должен понимать, что поиски могут не закончиться никогда». Да, я еще не сошел с ума, и мозг мой не отсох. Я тут все подготовил на листочке. Два человека: моя супруга Лидия и дочка Анжелика. Подробное описание внешности, черты характера, привычки, любимые цвета, особенности. Здесь все указано. И еще одно: моя жена, она очень религиозный человек, очень уверен, что с момента своего переноса в этот мир Она каждый день молилась и молится Богу. Одному из пантеона, тому, кто покровительствует владыке Драгора. Ты — последняя моя надежда. Прошу, найди их. Если они живы, найди. Обещаю, Тень, сделаю все возможное и невозможное. Но никому и никогда не говори о своей просьбе. Ни слова. Потому что если все вдруг начнут просить меня о подобном, я понимаю, к чему это может привести. Я верю твоему слову, Дмитрий, и выполню любой твой приказ. Горы сверну, ты только постарайся. И он ушел, оставив меня в полном раздраже. Теперь камень, осколок, что лежал передо мной, не приносил мне радости. Сука, судьба, раскидавшая людей, как ураган листья в осеннем лесу. Ушедшей, надо поговорить. Я взял в руку свой жетон и отправился исполнять данное слово. Генерал ведь не знает, что времени на исполнение его просьбы намного меньше, чем он себе представляет.